Глава шестнадцатая Анчутка меня не интересовал. Леший и есть леший, он в лесу. Поселковая жизнь его не касалась. На звероферме работали молоденькие девчата, которых мог посетить какой-нибудь знакомый в резиновых сапогах, не обязательно в резиновых, с каблуком, имевшим орнамент из пяти звездочек. Меня ела другая мысль. Петр варит грибной суп, Год выдался на редкость грибным. Два подберезовика выросли у нашего крыльца. Обочины дорог краснели от мухоморов. Из города шли толпы людей с корзинами, ведрами, рюкзаками. Ехали на машинах, мотоциклах, велосипедах. И в лесу пахло не хвоей и не болотом, пахло грибами. Это и пугало. Лес захаживался сплошным порядком, а на трупдере земли никто не наткнулся. Где он? Глубоко зарыт, спрятан, увезен в другой район. И мной овладела малоприемлемая мысль. Впрочем, почему малоприемлемая? Если о ней идет слава, к ней обращаются лица высокопоставленные. Чем я хуже? День был субботний. Она наверняка дома. Небось белая сушит или лисички маринует. Походя, я бросил Петру. Пройдусь. а грибной суп. Успею. Неудобно было признаваться, куда я иду. Мы с майором делали общее дело, но какое-то отличие между нами было. На нем лежала оперативная часть, розыск, поиск и захват. На мне же было что-то вроде мысленной работы, допросы, оценка доказательств и квалификация преступления. Выходило, что моя мыслительная функция пробуксовывала, я шел за помощью. Впрочем, гулял. Без портфеля, без протокола, посетит знакомую. Вот и ее домик с флюгером-петушком. Белые ставни, голубые наличники и сама хозяйка, стоявшая у калитки. Я удивился. Вы меня ждали? Разумеется. Как узнали, что приду? — Сергей Георгиевич, не разменивайтесь на мелкие вопросы. Давайте посидим на свежем воздухе. Мы сели на скамейке за столик из березовых плашек. Нас окружали какие-то желтые высоконогие цветы, касаясь плеч и даже щек. — Амалия Карловна, я удивлен, как вы узнали, что я женат. — Этого объяснить не смогу. — Видимо, по ауре. Вспомнил я первое попавшееся заумное слово. «Наверное, считываете». «Что считываю?» «Ну, силовые линии, тепловое излучение, электроимпульсы или информационное поле». Она хохотнула мелким стеклянным смешком и отозвался крупным деревянным. «Сергей Георгиевич, я просто смотрю на человека и вижу». Должно быть какое-то объяснение. Я смотрю на человека и знаю. Но как? Амалия Карловна задумалась, теребя воротничок кофты, сплетенные вроде бы из каких-то блеклых шнурков. Впрочем, юбка была шита из блеклых фартуков. Сергей Георгиевич, вы признаете адекватность сознания? Это как? Когда с человеком совпадают взгляды, привычки, вкусы? Допускаю. А я добиваюсь совпадения спектров подсознания, и тогда на человека влияю. Я примолк. Адекватность, подсознание, спектр. Умно и загадочно. Психологи говорят, что каждый второй верит в какую-нибудь мистику. Я не верил в мистику, но, как говорит большинство, что-то есть. Студентам меня одолевала затяжная пневмония. Как-то в парке я погадал на нее, на пневмонию. Цыганка взяла в кулак мою сотню, дунула и рожала пальцы. Денег не было. Она усмехнулась. «А вот так исчезнет твоя хвороба, как эта сотня». Через несколько дней хвороба сгинула, словно ее и не было. «Амалия Карловна, про сознание понятно. Но вы, например, отыскивали мертвецов, у которых сознания уже нет». У них оставалось подсознание. Ерунда. Что такое душа? Это подсознание. Но со смертью душа отлетает. Если человек убит, не похоронен и не отпет, то душа еще в теле ждет. Покатые плечи, рыжеватые кудряшки, округлые груди, мягкие руки. Но эту идиллию нарушало впало щек и очерченность губ и глаза, цвет которых неопределим из-за слипшихся ресниц, и как-то по таракании шныряющих зрачков, взгляд из-за решетки. «Амалия Карловна, не могли бы подключиться?» «Уже перебила она». «Мне нужно знать». «Хорошо, но за плату опять перебила она». «Амалия Карловна, вы не поняли. Хочу знать, где находится дерево земля». «Повторяю, укажу место, но за плату». Я умолк наглухо. «Впервые в моей практике требовали деньги за информацию. Допросить ее официально? Так ведь ничего не скажет. Да и не потребуешь, речь идет о мистике». «Сколько?» — буркнул я. «Нужны не деньги. А что?» Она протянула конверт. «Там все написано».